Глава 80 Я изменилась. Мое тело больше не напоминало то, которым я владела всю свою сознательную жизнь. Вены раскалились до бела, а спину внезапно располосовала болью настолько всепоглощающей, что перед глазами качнулся мир. Хотя он и впрямь задрожал. Сила, о которой я даже не подозревала, хлынула в меня, едва не подломив колени. Люди, стоящие напротив, упали. Они корчились на земле и визжали, чтобы спустя пару минут затихнуть и остаться неподвижными мешками плоти. Кто-то бежал к нам, но внезапно остановился, словно наткнувшись на невидимую стену. Тролль развернулся ко мне и в два прыжка оказался рядом. «Тами, возьми себя в руки, остановись!» Я слышала его голос, спокойный и до боли знакомый. Прямо перед нами расслоилось пространство, появившаяся воронка источала странный желтоватый оттенок. Ветер бешено вращался вокруг, закручивая соры и оборванные листья. "Что это?" пискнула я испуганно. "Ты открываешь портал?" "Что?" И он явно не в этот мир, милая. Я испуганно уставилась на старика и перевела взгляд на свои руки. Они превратились в полузвериные лапы. Розоватый лак теперь Покрывал когти. Ой, девочка, все хорошо, ты... Я чудовище! Посмотри на меня, Тами, потребовал тролль, ты всегда останешься нашей девочкой. Я с ужасом подумала, что не хочу, чтобы меня такой видел Вэри, он ведь наверняка будет в ужасе от такой меня. Тами, прохрипел кто-то за спиной, и я обернулась, мгновенно теряя присутствие духа. Вэри. Прямо передо мной стояло чудо. Настоящее сокровище из другого мира. Огромные крылья распахнулись, загородив собой все находящееся перед домом, и я точно знал, кому они принадлежат. Длинные перья источали мягкий свет. Он пульсировал в такт моему сердцебиению. «Тами», — прохрипел я, и существо передо мной мгновенно развернулось. Она всегда была красивой, но никогда я не видел ее настолько прекрасной. Моя девушка стала чуточку выше, тоньше. Черты лица заострились, а кожа приняла золотистый оттенок. Ее пальцы венчались заостренными когтями, а руки были покрыты шелковистой на вид шерсткой. А ее ногу бился тонкий хвостик с кисточкой, крылья за спиной тревожно дернулись. «Вэри!» Она шагнула ко мне и тут же замерла, заметив когти на собственной руке. Тут же стыдливо спрятала ее за спину и попятилась. Я, наконец, понял, что стою напротив и пялюсь на нее без слов. И наверняка на моем лице было не то выражение, которого она ждала. «Милая», я решительно шагнул к ней и ухватил за плечи. «Я не знаю, какая же ты красивая», – простонал отчаянно, понимая, что никогда не буду достоин ее. Она лихорадочно ощупывала мою голову, шею, заглядывала в глаза. «Они что-то сделали с тобой? Где остальные?» Я открыл было рот, как Тами посмотрела за мою спину и выдохнула. «Значит, все в сборе!» Но ее прекрасные крылья сложились за спиной, и я увидел Брока и Рони, сидящих на сколоченных досках позади девушки. Рядом с ними стоял тролль. Мне показалось, что он не решался смотреть на меня. «Видимо, понял, что я не буду рад, что тот привел сюда мою суженую». «Ты живой», — прошептала Тами. «Я понял, что вокруг нас дрожит Марева, и весь мир будто отрезан от этой реальности. Даже несмотря на то, что я никогда не видел других миров, мне стало ясно, что это переход не просто в другое место». «Милая, ты это сделала?» «Я не знаю, как». Прошептала она и воровато оглянулась. Мне хотелось прикоснуться к ее крыльям, пригладить растрепанные волосы, обнять хрупкие плечи. Девушка сама подалась мне навстречу, прильнула всем телом и зашептала. «Я не знаю, как это остановить. Что мне делать? Что...» Я мягко отодвинул ее от себя и заглянул в удивительные золотые кошачьи глаза. «Мне все равно, что с нами случится. Мне плевать на весь этот мир». Я так сильно люблю тебя, родная, что даже секунда рядом с тобой стоит целой жизни без тебя. Мои губы коснулись ее рта, и стало плевать на поднявшийся ветер, на эту проклятую воронку, на бьющихся о невидимую преграду аборигенов неподалеку. Рядом со мной была любимая женщина и мои друзья, и если нам суждено погибнуть тут и уйти дальше... Она обвела мою шею ладонями... Вжалась в меня и замурчала, как доверчивая кошка, которую я когда-то видел во сне. «Моя кошечка, я всегда знал, что ты такая».